и вместе с тем незримо зарождались над землей сумерки, постепенно затемняя, насыщая воздух синевой и оставающим духом весенней земли, еще сохранявшей остатки зимней влаги. — Вот наш баранлы! — указал рукой Казанга, поворачиваясь к Едыгею на верблюде и к поспешавшей рядом у Кубали. — Теперь немного осталось, скоро доберемся, Бог даст. — Отдохнете! —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 Сам приморский степняк, привыкший к аральским пустыням, он не ожидал такого. От синего, вечно меняющегося моря, на берегу которого вырос, к мертвенному безморью. Как тут жить-то? У Кубала, идя рядом, дотянулась рукой до ноги и до гея и прошла несколько шагов, не убирая руки. Он понял, ничего, — говорила она, — главное, чтобы здоровье твое вернулось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 вторым окотом идёт. Сами ухаживайте и сами пользуйтесь. Только глядите, чтобы со сумка не заморить. Он ваш. Мы с женой так порешили. Это тебе, Идыгей, от меня на развод. Для начала. сбережешь стадо вокруг него завяжется. Надумайте, вдруг уезжать, продашь, деньги будут. Детёныш у белоголовой,